Глава вторая. Клан Кошачьих. «Елы-палы! Они что, все кланы на свадьбу позвали?» Присвистнула медоедка Аленка, охватывая взглядом территорию бывшего пансионата. За месяц все вокруг облагородили до неузнаваемости. Обшарпанные корпуса отреставрировали, заросли превратили в ухоженный сад, а для свадьбы все вокруг украсили светлячками гирлянд, тканью и цветами. А еще здесь была просто тьма народу. «Яр вину заглаживает», — понимающе ухмыльнулся Макс, глава лис, а по совместительству муж медоедки. Или наоборот, сначала супруга Торвы, а уж потом лидер рыжих. «За что, ёлы-палы?» «За долгое ожидание предложения невестой». Слышал, Ди ему сначала отказала. «Ёлы-палы, да ладно! Я же с Ди только на девишнике виделась, она об этом ни слова не сказала». «Тихо, это секрет!» – ярно мальчишнике проболтался. красотка елы ёлы-палы! Правильно, так его! А то букет на свадьбе поймала, любимый ребенка сделал, друг друга еще в детстве пометили, а дальше?» «Ну, не тем была забита голова у мужика, понимаешь?» Медоедка закатила глаза. И тут прежде гудящая толпа гостей разом смолкла. «Тебе видно, кто там явился, не запылился, елы палы Ничего со своего воздушного коридора не вижу!» Алёна привстала на цыпочки. «Тень!» – лаконично ответил Макс. Медоедка вся подобралась. «Где, ёлы-палы? Я ему должна первое уши оторвать за то, что пропал. И пусть только попробует сказать, что забыл меня, засранец!» Алёнка зарыскала в толпе, бурча про себя. «Я ему забуду!» И врезалась в мощную грудь наемника, А тот взял и поднял ее, держа за подмышки. Толпа, как один, резко втянула воздух в ожидании взрыва. «Ты незабываемо! Тень улыбнулся улыбкой форменного засранца. Медоедка то ли от наглости, то ли от неожиданности, а может из-за комплимента, опешила и только и могла что смотреть на тень, не моргая, не говоря. Пытливо, будто захотела залезть ему в голову и узнать, что там творится. «Ах ты, харек, елы-палы, испугал!» Аленка со всего размаху ударила маленьким кулаком в мощную грудь наемника, но тот даже не поморщился. «Заслужил!» Тень посмотрел за медоедку на главу Лис, контролирующего ситуацию, и отпустил Алену. «Ну что, снова беременна?» «Тень, елы-палы, ты когда такой язвой стал? Лучше бы молчал, как раньше!» Тень усмехнулся, но Аленка увидела в его глазах грусть и разом расстроилась за него. До нее дошли последние слухи о сцене в клубе, поэтому медоедка не знала, что и думать. Похоже, он ничего не забыл. И тут, в пяти метрах, она увидела Настю. Та стояла, зажав в руках бокалы Гристова, и косилась в их сторону. «Я тебе сейчас докажу, что ничего не беременна и могу пить, как дальнобойщик в отпуске. Принесешь мне бокал?» Фуршетный стол стоял как раз за Настей. Аленка намеревалась точно узнать, что происходит между этими двумя. «Нет, чтобы мужа попросить. Гоняешь такого старика, как я. Ты что, зря омолаживался, что ли? Посмотри, выглядишь на 35, ёлы-палы. Ходячая реклама Леона». «Ладно, уговорила». Тень с улыбкой развернулся и уверенным шагом пошел к фуршетному столу с напитками. Настя стояла ровно на его пути и вся сжалась при приближении наемника. Ее взгляд быстро пробежался по его костюму, сидящему просто безупречно, будто шитому на заказ, по его прическе, выглядевшей так, будто он зачесал назад непокорные черные пряди мокрой ладонью. Тень тоже увидел девушку. Беглым взглядом пробежался по фигуре с головы до ног, скользнул по лицу, и тут же переключился на ее подружку, проделав то же самое. А потом просто прошел мимо, взял бокал белого вина и вернулся к медоедке. «Помнишь, что я люблю?» «Я что, по-твоему, похож на склеротика?» Алена посмотрела тени в глаза, а потом перевела красноречивый взгляд на застывшую за ним девушку. «А она?» «Кто?» – тень обернулся. Медоедка прекрасно знала, что половина присутствующих точно навострила уши, и все записывает прямо в мозг, чтобы рассказать другой половине и тем, кто не был на торжестве. Аленка вздохнула. Лучше сейчас при помощи этой ситуации прояснить все для всех. Так и тени будет лучше, и Насте. Медоедка слышала, что девушке тоже досталось из-за случившегося. «Я о Насте!» Медоедка цепко следила за выражением лица собеседника. Если Леону действительно удалось создать панацею от истинности, это взорвет мир сверхов тень непонимающе поморщился. «Это кто?» И тут раздался голос ведущего, молодого льва, которому Ди как-то неплохо надрала мягкое место. «Дорогие гости, прошу всех занять места около свадебной арки. Церемония начнется через пять минут». Стульев по двум сторонам от ковровой дорожки было столько, что разбегались глаза. Никаких классических сторон жениха и невесты. Все смешались, кто как хочет, стремясь занять места поближе. И стоит сказать, сделали это просто виртуозно быстро. Хотя чего еще ожидать от сверхов? Однако следует признать, что совесть у них все таки была, и первый ряд не тронули. Оставили для менее скоростных братьев Ди и ее отца. У Яра же не было родных, зато имелась целая армия знакомых, мигом оккупировавших лучшие места. «Настя, Лина, идите сюда!» Вера, мама Насти, помахала рукой дочери и ее подруги. Она придержала для девушек два места рядом с собой и мужем. «Как живешь? Всего хватает. Почему не пользуешься картой?» Засыпали родители Настю вопросами после горячих объятий. Вера с Димой нереально соскучились по ней, а дочери будто и все равно. Взгляд плыл, мыслями она точно была не с ними. Они переживали, места себе не находили, а сейчас не могли достучаться, прощупать. Настя словно закрылась в коконе. Прямая спина, руки на коленях, и лишь одни глаза рыщут по гостям. Вера с Димой переглянулись. Им очень тяжело было оставаться в стороне, но это, похоже, необходимо. «Ты видишь его?» Вера наклонилась к мужу, главе гибридов. Тот сразу понял, о ком речь. «Ты же знаешь, что его не увидишь, если он сам того не захочет. Это же тень. Что бы ни случилось, привычки не меняются». Дима запнулся, потому что прямо за ними сел тень, а по обе его руки две лисицы. С этого момента Настя не могла сосредоточиться ни на чем, Ни на шикарном белом платье невесты, ни на красивой музыке, под которую отец передавал дочь жениху у алтаря, ни на свадебной речи. Лина восторженно щебетала, щедро делясь эмоциями, но, не получив никакой отдачи от Насти, вылила весь фонтан чувств на Александра, который сел рядом с ней. Зато Настя слышала каждое слово, которое говорили лисицы. Тень, казалось, отвечал слишком громко, а хлопал в свои огромные ладоши так и вовсе активнее всех. Будто девушки по вискам. Хлоп, хлоп, хлоп. Ведь наемник сидел ровнехонько за ней. Он всегда был незаметным, немногословным, серьезным. Может, его подменили? Или пилюля меняет личность? Пожалуй, на этой свадебной церемонии гости не знали, какой паре уделить внимание. Ди и Яру, или же Тени и Насте. И если с первыми путь хэппи-энду был неизбежен, то со вторыми было вообще ничего не ясно и непонятно, оттого очень притягивающе. А какие девушки тебе нравятся тень? льнула к наемнику стройная лисичка. Рыжая, ответил наемник. А лисица как раз была такая, Настя успела разглядеть. Фыркнула, потому что сама-то от природы была светленькая. Глава гибридов усилен натер переносицу, Вера, виски. А между тем долгая речь церемонимейстера подошла к главной части – обмену кольцами. «Ой, у них человеческая свадьба, а я бы хотела в традициях своего клана!» – протянула вторая лисица, а потом пристала к тени. «А ты бы какую хотел?» «Никакую, я не собираюсь жениться!» Настя резко втянула воздух. «Это ей наказание от судьбы? Или тень все помнит и так изощренно издевается над ней?» В любом случае, это было почти невозможно вынести. Невозможно, но нужно. И Настя сидела, понимая, сколько глаз сейчас следят за ними и сколько ушей подслушивают. Пережить бы этот вечер. Даже нет, эту церемонию. Потом разойтись по дальним сторонам, и будет легче. Ди и Яр обменялись кольцами, а во время поцелуя на них посыпались сотни лепестков роз. Но ничего из этого не впечатлило Настю, потому что позади раздался вопрос. «Не женишься из-за нее! И все прекрасно поняли, кого эта наглая лисица имеет в виду. Дима хотел повернуться, но его остановила Вера, положив руку на бедро. Тишина в ответ заставила струны настенных нервов звенеть. Девушка скомкала платье на коленях, глядя перед собой невидящим взором. Тень же в этот момент смотрел прямо на пару молодожёнов и даже не собирался отвечать. «Хоть в этом он остался верен себе?» никогда не отвечал на глупые вопросы но лисичка оказалась недалекой когда все стали подниматься она вцепилась в руку тени так из за нее ты собираешься быть ущербным настя как раз встала с места услышав вопрос она молниеносно развернулась и посмотрела на рыжую разъяренным взглядом это ты ущербная не смей его так называть сказала это и сама опешила от собственной спонтанной реакции глаза широко распахнулись Настя не смела перевести взгляд на тень. Вместо этого подобрала юбки и стала быстро протискиваться сквозь толпу. Зачем? Почему? Может, потому что тень для нее давно был семьей? За свою семью она готова была на все. Терпеть не могла, когда задевают ее близких. Но зачем сейчас-то влезла? Ой, дура! Настя вдруг снова ощутила чувство, которое месяц как пропало. Чувство, что за ней идет тень. И обернулась на бегу. Сквозь пеструю толпу гостей было сложно что-то разглядеть, но высокой фигуры тени вроде не было. Показалось. И Настя снова побежала. И опять ее не покидало чувство, словно за ней снова следовал тень. Как раньше. Нет, бред же! И Саша и Лина не пошли за ней. Они знали, что сейчас лучше дать ей время успокоиться и взять себя в руки. Настя сама вернется. Неожиданно от ствола отделился черный силуэт, и тут же Настя оказалась прижата спиной к дереву. Над ней навис тень. Он крепко держал девушку за запястье, склонился над ней, всматриваясь в лицо, и вдруг спросил. «Ты кто вообще такая, что меня защищаешь?» Настя даже пару раз хватанула ртом в воздух от такого вопроса. «Кто такая? Кто она такая?» Столько эмоций просилась на выход, но как их облачить в слова? Сказать, что он ее бывший истинный? Нет, так не пойдет. А кто? Как назвать того, кто с тобой всю жизнь, каждый день? Кого узнаешь по малейшему жесту, по походке, по почти беззвучным шагам? Да даже по ощущению слежки. Прикидываешься, что не знаешь, кто я? Раздраженно спросила Настя. Тень гордо вскинул подбородок и посмотрел на нее. Чтобы все это проделать, ему пришлось согнуть спину колесом, но эффект того стоил. Девушка дернулась, особенно когда Тень уточнил. «А кто ты?» Настя попыталась высвободить руку, но наемник еще и ноги расставил так, чтобы она никуда не делась. Девушка задышала, часто-часто. Тень никогда так с ней не обращался. Так нагло, так напористо и так интимно. Глава гибридов всегда следил, чтобы наемник держал себя в руках. «А сейчас? Где папа? Куда смотрит?» Настя прикусила губу, понимая, что сейчас должна выпутаться сама. Это взрослая жизнь. Она сама настаивала. Она сможет. Девушка тоже вскинула подбородок и посмотрела тени в глаза. Темные омуты сейчас светились синим, и девушка знала, что зверь-наемника рядом. Это его глаза, синие. «Настя! Я Настя!» произнесла девушка, стараясь чеканить слова. Тень задумчиво прищурил один глаз, а нижняя челюсть поехала чуть в бок «И как имя позволяет тебе за меня вступаться? Я выгляжу беспомощным?» Настя совершенно растерялась из-за поведения тени. «Зачем он ее держит, если забыл? Почему ведет себя с ней так, так, вот так, как сейчас?» «Тень, хватит делать вид, что ты не знаешь о нас. Даже если тебе пилюли и всю память насчет меня отбила, ты же видишь, что происходит вокруг. Слухи до тебя не доходили?» Настя почти кричала, наплевав на все. «Слишком стрессово! Слишком! Все слишком!» а -а -а, Слухи!» Тень медленно закивал, сощурив уже оба глаза и глядя на девушку. «Слухи доходили! Бредовые! Будто я, вольный наемник, как верный пес, сидел восемнадцать лет в ног одной малышки. И испытующий посмотрел на Настю. Девушка не выдержала пристального взгляда мужчины и посмотрела под его руку на траву. Лишь бы куда угодно, но не на него. Раз доходили, ты понял, что нам нужно держаться друг от друга подальше. Голос Настя осип. Раз ты это понимаешь, то почему лезешь в мои дела? Тень уложил ее на лопатки этим вопросом. И правда, почему не промолчала? Больше не буду, не надейся. Настю зацепил крючком вопрос Тени. Если бы она не влезла, все было бы нормально. Наемник наклонился так близко к лицу Насти, что их носы почти соприкоснулись. При этом он не сводил с нее своих синих глаз зверя. «Запомни, детка, не знаю, что там со мной было раньше и знать не хочу. Предпочитаю думать, что это был не я. Но если будешь вешаться мне на шею, я с тобой покувыркаюсь, но не больше». Тень не успел договорить, а зверь не успел среагировать. Стремительная девичья ладонь ответила наемнику звонкую оплеуху. Щека мигом загорелась. Тень рассверепел за секунду, рыкнул, а в следующую секунду впился в губы Насти с такой злостью и силой, что она заверещала. Свободной рукой девушка изо всех сил забила по плечу наемника. Возмущение превратилось в сплошные мычания. Настя не успела прочувствовать поцелуй, но зато хорошо ощутила вкус ярости мужчины. Тень целовал не чтобы получить удовольствие. Он пугал ее, угрожал этим поцелуем. И когда наемник резко отпрянул от девушки, он вытер губы тыльной стороной ладони. Настя захлебывалась воздухом, с открытым ртом глядя на тень. А того, казалось, еще больше злило, что она стояла на месте. «Научись целоваться, если и дальше собираешься мелькать у меня перед носом!» Бросил тень и еще раз вытер рот, будто хотел навсегда стереть вкус Настяных губ. Подбородок девушки задрожал. Она обхватила кисть, которую Тень еще несколько секунд назад сжимал так сильно, что до сих пор болела, и только и могла сказать «Ты… ты… ты…». Тень посмотрел на ее запястье, сжал кулаки и отвернулся. «Ты еще здесь?» – спросил он грубо. «Хочешь повторить? Вот только боюсь, крошка, я на такой подвиг не способен». У Насти и без того было ощущение, что ей вонзили нож в спину, а теперь еще и проворачивали. Такого унижения она еще никогда не знала. Оставаться больше там было невыносимо. И Настя резко побежала с места, не видя дороги. Лишь бы подальше от тени. Навсегда. «Не подойду и на километр», — пообещала она себе. Это был уже не ее верный тень. Она не знала этого хама. Его точно не нужно ни от кого защищать. Это от него нужно защищаться. Одинокая слеза унижения скатилась по Настиной на щеке. Тропинка сделала поворот, и девушка выбежала к небольшому пруду с мостиком. Здесь резко пахло тиной, а еще очень громко квакали лягушки. Наверное, эту часть еще не успели облагородить. Просто идеальное место, чтобы от души пореветь. Что Настя и сделала. Прошло не менее получаса, прежде чем девушка взяла себя в руки. Нужно возвращаться, иначе поднимут тревогу. Настя поплелась по тропинке на звук и свет, и чем ближе она была к всеобщему веселью, тем больше замедлялась. «Что с ним?» – донесся обеспокоенный голос. «Эй, тень, елы-палы, не пугай!» Медоедку можно было узнать всегда. Настя, вопреки всем обещаниям держаться подальше, мигом обогнула раскидистое дерево и увидела несколько сверхов у скамейки, с которой свешивались длиннющие ноги. «Ноги тени!» Настя тут же подошла к медоедке, и та молча отступила, давая девушке оценить ситуацию. Тень лежал на садовой скамейке, сцепив руки в замок на животе, словно мумия фараона. Девушка осторожно присела рядом и прислушалась. «Он спит!» — тут же успокоила Настя присутствующих, сама удивившись. Обычно наемник был сам слух, но иногда он был словно труп, как сейчас. Такое бывало после труднейших изматывающих заданий. Тогда тень приползал в клан, заваливался в Настину комнату и вот в такой же позе почившего важного египтянина засыпал у кровати девушки. «Ты уверена, елы палы Может, Леона позовем? Медоедка приложила ухо к носу наемника. «Он же всегда слышит, даже если мышь через три этажа хвостом махнула». «Не сейчас. Не знаю, что его так вымотало, но ему просто надо поспать. Хотите, зовите Леона». Настя не могла сказать, что знала все фазы дыхания тени что всегда могла точно уловить миг, когда он проваливался в сон и когда просыпался. А когда он спал, как сейчас, его не разбудил бы даже конец света. За такой сон его даже отец Настя не ругал и не выгонял из комнаты. «Когда тень в таком состоянии, он может доверять только тебе, Настя», — говорил глава гибридов. А теперь тень просто уснул своим беспробудным сном на скамейке. Настя резко встала с корточек и развернулась. Она не хотела, чтобы, открыв глаза, наемник увидел ее. «Через полчаса максимум проснется и будет бодрее ведущего утренних программ», шепнула Настя Медоедки. Никто раньше, кроме девушки, не видел тень таким. Почему-то это повлияло на нее еще удручающий злово поцелуя. Алёнка обеспокоенно посмотрела на Настю. «Тебе родители искали, ёлы-палы!» «Иду». И тут вдруг из-за спинки скамейки показалась любопытная мордашка паренька, и нависла над лицом наемника. «Ядрен батон, а у тени волосы в носу есть». «Елы-палы, ты почему не дома?» Тут же осатанела Аленка, перестав шептать. «Я дома, я везде как дома, ядрен батон, ма. Дай тень разглядеть как следует». «То, что ты от него тащишься, не означает, что ты можешь так вести себя со спящим, елы-палы». Аленка схватила сына, щуплого подростка за ухо и вытащила из-за скамейки. «Ну, ядрен батон, ма! Замолчи лучше, если хочешь здесь остаться, елы-палы!» Паренек лихорадочно закивал, а сам глазами все косил на тень. Настя грустно улыбнулась. Хоть что-то не меняется в перевернутом мире. Сын Аленки с самого детства тащился от наемника, что немного задевало папу Лиса, и до сих пор продолжал от него фанатеть, даже узнав, что у того волосы в носу. Настя поплелась к столам, где уже вовсю ели, пили и громко желали счастья молодым. В груди вдруг будто образовался шарик воздуха, а потом лопнул. Настя, не оборачиваясь, знала это ощущение. Тень проснулся.